Теория вероятностей. Можно считать, пишет Никифоровский, что теория вероятностей не как наука, а как собрание эмпирических наблюдений и сведений существует издавна столько, сколько существует игра в кости. Действительно, опытный игрок знал, вероятно, учитывал в игре, что разные выпадения числа очков имеют разную частоту появления. При метании трех костей, например, три очка могут выпасть только одним способом – по очку на каждой кости, а четыре очка тремя способами. 2 плюс 1 плюс 1, 1 плюс 2 плюс 1, 1 плюс 1 плюс 2. Элементарные понятия теории вероятности возникли, как уже было сказано, в связи с задачами азартных игр, обработки результатов астрономических наблюдений, задачами статистики, практики страховых обществ. Страхование получило широкое распространение вместе с развитием мореплавания и морской торговли. Еще в XVI веке видные математики Тартали и Кардана обратились к задачам теории вероятности в связи с игрой в кости и подсчитали различные варианты выпадения очков. Кардано в своей работе об азартной игре привел расчет очень близкие к полученным позднее, когда теория вероятности уже утвердилась как наука. Тот же Кардано сумел подсчитать, сколькими способами даст метание двух или трех костей то или иное число очков. Он определил полное число возможных выпадений. Другими словами, Кардана вычислил вероятности тех или иных выпадений. Однако все таблицы и вычисления Тартали и Кардана стали лишь материалом для будущей науки. «Исчисление вероятностей, всецело построенные на точных заключениях, мы находим впервые только у Паскаля и Ферма», — утверждает Сейтон. Ферма и Паскаль действительно стали основателями математической теории вероятностей. Блез Паскаль родился в Клермоне. Вся семья Паскаля отличалась выдающимися способностями. Что касается самого Блеза, он с раннего детства обнаруживал признаки необыкновенного умственного развития. В 1631 году, когда маленькому Паскалю было 8 лет, его отец переселился со всеми детьми в Париж, продав по тогдашнему обычаю свою должность и вложив значительную часть своего небольшого капитала в отель Девиль. Имея много свободного времени, Этьен Паскаль почти исключительно занялся умственным воспитанием сына. Он сам много занимался математикой и любил собирать у себя в доме математиков. Но составив план занятий сына, он отложил математику до тех пор, пока сын не усовершенствуется в латыни. Каково же было удивление отца, когда он увидел сына, самостоятельно пытавшегося доказать свойства треугольника. Собрания, проходившего отца Паскаля и у некоторых из его приятелей, приобрели характер настоящих ученых заседаний. 16-летнего возраста молодой Паскаль также стал принимать деятельное участие в занятиях кружка. Он был уже настолько силен в математике, что овладел почти всеми известными в то время методами, и среди членов, наиболее часто делавших новые сообщения, он был одним из первых. В 16 лет Паскаль написал весьма примечательный трактат о конических сечениях. Однако усиленные занятия вскоре подорвали и без того слабое здоровье Паскаля. В 18 лет он уже постоянно жаловался на головную боль, на что первоначально не обращали особого внимания. Но окончательно расстроилось здоровье Паскаля во время чрезмерных работ над изобретенной им арифметической машиной. Придуманная Паскалем машина была довольно сложна по устройству, и учисление с ее помощью требовало значительного наука. Этим и объясняется, почему она осталась механической диковинкой, возбуждавшей удивление современников, но не вошедшей в практическое употребление. Со времени изобретения Паскалем арифметической машины имя его стало известно не только во Франции, но и за ее пределами. В 1643 году Торричелли предпринял опыты по подъему различных жидкостей в трубках и насосах. Торричелли вывел, что причиной подъема как воды, так и ртути является вес столба воздуха, давящего на открытую поверхность жидкости. Эти эксперименты заинтересовали Паскаля. Зная, что воздух имеет вес, он решает объяснить явление, наблюдаемые в насосах и в трубках, действием этого веса. Главная трудность, однако, состояла в том, чтобы объяснить способ передачи давления воздуха. Блесс рассуждал так. Если давление воздуха действительно служит причиной рассматриваемых явлений, то из этого следует, что чем меньше или ниже при прочих равных условиях столб воздуха, давящий на ртуть, тем ниже будет столб ртути в барометрической трубке. В результате эксперимента Паскаль показал, что давление жидкости распространяется во все стороны равномерно, что из-за этого свойства жидкости вытекают почти все остальные их механические свойства. Далее ученый нашел, что и давление воздуха по способу своего распространения совершенно подобно давлению воды. В области математики Паскаль в первую очередь известен своим вкладом в теорию вероятности. Как выразился Пуассон, задача, относившаяся к азартным играм и поставленная перед суровым янсинистом, светским человеком была источником теории вероятности. Этим светским человеком был кавалер де Мере, а суровым янсинистом – Паскаль. Считается, что Демире был азартнейшим игроком, на самом деле он серьезно интересовался наукой. Как бы там ни было, Демире задал Паскалю следующий вопрос. Каким образом разделить ставку между игроками в случае, если грань была окончена? Решение этой задачи совершенно не поддавалось всем известным до того времени математическим методам. Здесь предстояло решить вопрос, не зная, который из игроков мог бы выиграть в случае продолжения игры. Ясно, что речь шла о задаче, которую надо было решить на основании степени вероятности выигрыша или проигрыша того или другого игрока. Но до тех пор ни одному математику еще не приходило в голову вычислить события, только вероятные. Казалось, что задачи допускают лишь гадательные решения, то есть, что делить ставку надо совершенно на удачу. Например, метанием жребия, определяющего, за кем должен остаться окончательный выигрыш. Необходим был гений Паскаля и Ферма, чтобы понять, что такого рода задачи допускают вполне определенные решения и что вероятность есть величина, доступная измерению. Допустим, требуется узнать, как велика вероятность вынуть белый шар из урны, содержащей два белых шара и один черный. Всех шаров три, и белых шаров вдвое больше, чем черных. Ясно, что правдоподобнее предположить предоставание на удачу, что будет вытянут белый шар, нежели черный. Может как раз случиться, что мы вынем черный шар. Но все же мы вправе сказать, что вероятность этого события меньше, чем вероятность вынуть белый. Увеличивая число белых шаров и оставляя один черный, легко видеть, что вероятность вынуть черный шар будет уменьшаться. Так, если бы белых шаров было 1000, а черных – один, если бы кому-либо предложили побиться об заклад, что будет вынут черный шар, а не белый, то только сумасшедший или азартный игрок решился бы поставить на карту значительную сумму в пользу черного шара. Уяснив себе понятие об измерении вероятности, легко понять, каким образом Паскаль решил задачу, предложенную де Мире. Очевидно, что для вычисления вероятности надо узнать отношения между числом случаев благоприятных событий и числом всех возможных случаев, как благоприятных, так и неблагоприятных. Полученное отношения и есть искомая вероятность. Так, если белых шаров 100, а черных положим 10, то всех случаев будет 110. Из них 10 в пользу черных шаров. Поэтому вероятность вынуть черный шар будет 10 к 110 или 1 к 11. Две задачи, предложенные кавалером ДМРС, сводятся к следующему. Первое как узнать, сколько раз надо метать две кости в надежде получить наибольшее число очков, то есть 12. Другая – как распределить выигрыш между двумя игроками в случае неоконченной партии. Первая задача сравнительно легка. Надо определить, сколько может быть различных сочетаний очков. Лишь одно из этих сочетаний благоприятно событию, все остальные неблагоприятны, и вероятность вычисляется очень просто. Вторая задача значительно труднее. Обе были решены одновременно в Тулузе математиком Ферма и в Париже Паскалем. По этому поводу в 1654 году между Паскалем и Ферма завязалась переписка, и, не будучи знакомы лично, они стали лучшими друзьями. Ферма решила обе задачи посредством придуманной им теории сочетаний. Решение Паскаля было значительно проще. Он исходил из чисто арифметических соображений. Немало не завидуя Ферма, Паскаль, наоборот, радовался совпадению результатов и писал «С этих пор я желал бы раскрыть перед вами свою душу. Так я рад тому, что наши мысли встретились». Я вижу, что истина одна и та же в Тулузии и в Париже. Вот краткое решение Паскаля. Предположим, говорит Паскаль, что играет два игрока и что выигрыш считается окончательным после победы одного из них в трех партиях. Предположим, что ставка каждого игрока составляет 32 червонцы, что первый уже выиграл две партии. Ему не хватает одной. А второй выиграл одну. Ему не хватает двух. Им предстоит сыграть еще партию. Если ее выиграет первый, он получит всю сумму то есть 64 червонца. Если второй, у каждого будет по две победы, шансы обоих станут равны, и в случае прекращения игры каждому, очевидно, надо дать поровну. Итак, если выиграет первый, он получит 64 червонца. Если выиграет второй, то первый получит лишь 32. Поэтому если оба согласны не играть в предстоящей партии, то первый вправе сказать, 32 червонца получу во всяком случае, даже если я проиграю предстоящую партию, которую мы согласились признать последней. Стало быть, 32 червонца мои. Что касается остальных 32, может быть, их выиграю я, может быть, и вы, поэтому разделим эту сомнительную сумму пополам. Итак, если игроки разойдутся, не сыграв последней партии, то первому надо дать 48 червонцев, или же процент всей суммы, второму 16 червонцев, или из чего видно, что шансы первого из них на выигрыш втрое больше, чем второго, а не вдвое, как можно было бы подумать при поверхностном рассуждении. Несколько позднее Паскаля и Ферма к теории вероятности обратился Хейнгенс Христиан Гюгенс. До него дошли сведения об их успехах в новой области математики. Гюйгенс пишет работу о расчетах в азартной игре. Она впервые вышла в виде приложения к математическим этюдам его учителя Схотена в 1657 году. До начала 18 века этюды оставались единственным руководством по теории вероятностей и оказали большое влияние на многих математиков. В письме Схотену Гюгенс заметил, Я полагаю, что при внимательном изучении предмета читатель за месяц, что имеет дело не только с игрой, но что здесь закладываются основы очень интересной и глубокой теории. Подобное высказывание говорит о том, что Гюгенс глубоко понимал существо рассматриваемого предмета. Именно Гюйгенс ввел понятие математического ожидания и приложил его к решению задачи о разделении ставки при разном числе игроков и разном количестве недостающих партий и к задачам, связанным с бросанием игральных костей. Математическое ожидание стало первым основным теоретико-вероятностным понятием. В XVII веке появляется первая работа по статистике. Они посвящены главным образом подсчету распределения рождения мальчиков и девочек, смертности людей различных возрастов, необходимого количества людей разных профессий, величины налогов, народного богатства, доходов. При этом применялись методы, связанные с теорией вероятностей. Подобные работы способствовали ее развитию. Галилей при составлении таблицы смертности в 1694 году осреднял данные наблюдений по возрастным группам. По его мнению, имеющиеся отклонения, видимо, вызваны случаем, что данные не имели бы резких отклонений при намного большем числе лет наблюдений. Теория вероятности имеет огромное применение в самых различных областях. Посредством нее астрономы, например, определяют вероятность ошибки наблюдений, артиллеристы вычисляют вероятное количество снарядов, могущих упасть в определенном районе, а страховые общества – размер премии процентов, уплачиваемых при страховании жизни и имущества. А во второй половине 19-го столетия зародилась так называемая статистическая физика, представляющая собой область физики, специально изучающая огромные совокупности атомов и молекул, составляющие любое вещество с точки зрения вероятностей.